Глава восьмая. Клэр наверняка скоро вернется. В ожидании я включил компьютер, чтобы разобрать цифровые фотографии нашего отпуска. Раньше мы всей семьей проводили целые часы, раскладывая фотографии по картонным фотоальбомам, вкусно пахнущим клеем. Потом эти альбомы долгое время лежали забытыми где-нибудь в глубине шкафа, пока про них не вспоминали во время семейных праздников, и не доставали, чтобы перелистывать, одновременно подтягивая напитки и вспоминая какие-нибудь смешные истории, связанные с теми или иными событиями, запечатленными на фотографиях, как правило, дурацкий. Но сегодня, когда можно упорядочить фотохронику всей своей жизни, немного пощелкав клавишей мыши, приходится сидеть перед монитором в одиночестве. Это называется прогрессом. Возможно, я сегодня слегка раздражен, но это нормально. После ночного дежурства всегда чувствуешь себя выбитым из колеи, усталым и возбужденным одновременно. Тело уже засыпает, но мозг продолжает выкачивать глюкозу из вашего организма, пытаясь разрешить самые причудливые вопросы. «Ну что, поехали?» Я открыл еще неразобранную папку под названием «Франция». Мы сбили на фоне Триумфальной арки. Елисейские поля под дождем. Монмартский холм. Собор святого Евстафия. Зеленый рынок на улице. Монторгей. Вымощенный брусчаткой. Неподалеку от него мы чуть было не купили квартиру, повинуясь мимолетной прихоти. Я забыл вам сказать, что моя жена француженка, и познакомились мы с ней при довольно необычных обстоятельствах. Фактически я вытащил ее с того света. Я в те времена еще был юным интерном в университетской клинике Лос-Анджелеса и должен был пройти стажировку за границей. Я выбрал Париж. Больница, в которую меня направили, оказалась в самом центре города. По программе межуниверситетского обмена сотрудник этой больницы отправился в Лос-Анджелес, а я на время занял его место в столице духов и моды. Моя мать с трудом могла в это поверить. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Париж! Город моей мечты! Сколько раз твой отец обещал свозить меня туда?» Ее глаза возбужденно блестели, и мне казалось, что я вижу в них отражение каких-то типов в беретах, играющих на аккордеонах прямо на улице. Отец действительно часто обещал матери романтическую поездку в Париж, прогулки по набережным Сены, фильмы «Новой волны», джаз-клубы латинского квартала, но в итоге мать так никуда и не поехала. — Сколько времени ты там пробудешь? — спросила она. — Шесть месяцев. — Шесть месяцев. Она крепко меня обняла. Я знал, о чем она думает. Мы с ней понимали друг друга без слов. Она надеялась на то, на что надеются все родители, что мне удастся избежать ее ошибок и добиться того, чего ей самой осуществить, не удалось. Она надеялась, что моя жизнь сложится удачнее, чем ее собственная. — Ты поставишь за нас свечу в соборе, как бишь его, который был в том замечательном фильме с Энтони Куинном. «Нотр-дам-де-Пари». Да-да, именно. Последнее объятия, чемодан, такси, аэропорт, 12 часов полета, и вот я в лягушечьей стране. Оказавшись в аэропорту Шарля-де-Голля, я сразу же заблудился. У меня не было плана города, а указания на табличках ничуть не помогали ориентироваться. Выглянув наружу, я увидел, как полицейский распекает какого-то типа за парковку в неположном месте, и с грустью понял, что Америка осталась по ту сторону океана. Дома я в подобной ситуации без колебаний обратился бы к любому служителю порядка и получил бы от него четкие указания, как найти нужную дорогу. Увидев нерешительно топчущегося на месте человека, кто-то из полицейских, Наверняка и сам подошел бы к нему, чтобы проводить до ближайшей стоянки такси. Но здесь все было по-другому. Я очутился в чужой стране. Обитатели, которые проводят за столом по три часа в день, об этом я прочитал в «Путеводителе», и наслаждаются отпуском пять недель в году, тогда как средний американец имеет право всего на две недели, а нередко довольствуется одной. Я был растерян оторван от своей культурной почвы и от своей семьи. Но мне это даже нравилось. Несколько месяцев спустя я в компании новых коллег пил водку «Зубровка» из пластикового стаканчика в комнате отдыха для сотрудников Центральной Парижской больницы под табличкой «Не курить». Мы все были мокрыми с головы до ног, поскольку недавно совершили нападение на одно из неосновных зданий парижской мэрии, охраняемое пожарными. Это здание находилось на противоположной стороне улицы, и штурмовать его, как мне торжественно объяснили, было одной из самых старых традиций парижских студентов-медиков. Поскольку я был неофитом, мне никак нельзя было отлынивать. Пришлось натянуть халат интерна, захватить с собой в качестве оружия мешок муки, эозин, заполненной жидкой краской презервативы, и вместе с остальными помчаться на штурм вражеской крепости, быстро лавируя между машинами и оцепеневшими от изумления прохожими. Всего нас было человек 50. Пожарные держали оборону, хохоча и поливая нас из шлангов. Вот тогда я ее и увидел. Стройную зеленоглазую брюнетку — в обтягивающих джинсах. Она стояла на тротуаре с восторгом наблюдая за происходящим. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ, несмотря на то, что зубы у меня были в краске, а волосы заляпаны яичным желтком. Один из снарядов противника угодил в цель. Это была любовь с первого взгляда. И для меня, и, кажется, для нее тоже. В следующий раз мы с ней увиделись недолгое время спустя, в приемном покое больницы зеленоглазая брюнетка пришла с жалобой на вывих лодыжки. Выяснилось, что девушку зовут Клэр, и она танцовщица. При виде нее мой коллега толкнул меня локтем и выдал скобрезную шуточку на английском. Как выяснилось позже, Клэр прекрасно все поняла, но не подала виду, лишь улыбнулась одной из своих слегка застенчивых улыбок. Она была красива до ума помрачения. Вы сами знаете, как бывает в молодости. Меня преследовала мысль о том, как хорошо было бы завалить ее в койку. Я пригласил ее в процедурный кабинет таким тоном, словно приглашал к себе домой на ужин. «Камон! Сейчас мы сделаем одну небольшую полезную процедуру», — объявил я со своим ужасным американским акцентом. «Небольшую вязку...» Э, Вы хотите сказать перевязку?» «Да-да, именно это я и хотел сказать». «А без этого никак нельзя обойтись?» Она снова смущенно улыбнулась. «Я машинально отметил, что она очень бледна». Но я ни о чем не догадывался. Ни о том, что она улыбается, чтобы скрыть плохое самочувствие, ни о том, что ее чрезмерная бледность вследствие слишком пониженного давления, я забыл о том, как сильно могут подействовать на неподготовленного человека запахи больницы, вид белых халатов и тем более крови. И без всякой задней мысли распахнул дверь в процедурную как раз в тот момент, когда мой коллега собирался пришивать какому-то клошару половину скальпа, сорванного осколком бутылки в уличной драке. При виде этой картины Клэр обессиленно прислонилась к стене и медленно сползла на пол. «Эй, дорогуша!» встревоженно — встревожена, — окликнул я. Быстро подхватил ее и слегка встряхнул. Но моя спящая красавица не очнулась. Прошло три секунды, но ее глаза были по-прежнему заведены под верхние веки. Четыре. Пять. Ее конечности словно одеревенели. «Клэр, «Шесть? Семь?» Ее руки начала сводить судорога. Какая-то проблема с блуждающим нервом отнимала у нее последние силы. Я уложил ее на пол и поднял ее ноги вертикально вверх, чтобы обеспечить прилив крови к голове. При этом почувствовал, как по спине у меня стекают струйки пота. Клэр. о черт! Восемь! Девять!» Ее руки одновременно и резко согнулись в суставах. Я с силой надавил кулаком на ее грудную кость, потом сжал ее правую грудь и с силой крутанул, надеясь, что резкая боль заставит Клэр прийти в себя, но она не очнулась. Не издала ни звука. «Десять!» Затем ее лицевые мышцы расслабились, зрачки расширились настолько, что почти закрыли радужку. Впечатление было такое, словно в стакан молока попали две капли чернил. И я знал, что это означает. Непроизвольное расширение зрачка свидетельствует об остановке сердечно-дыхательной деятельности. Клэр была мертва. Я застонал. Все остальные, кто на тот момент присутствовали в приемном покое, понятия не имели, что произошло. Я был один рядом с этой хрупкой девушкой, мертвой, с этой француженкой, которую даже не знал. С девушкой моей мечты, с которой случилась невероятно редкая вещь — поражение блуждающего нерва причем настолько серьезное, что оно привело к сильному замедлению сердечной деятельности, вплоть до полной остановки сердца. Мертва, мертва, мертва, будь оно все проклято! Не размышляя, я изо всех сил ударил ее кулаком в грудь. Скорее, это был жест отчаяния, нежели попытка реанимации, но каким-то чудом сердце Клэр вновь забилось. Несколько секунд спустя ее щеки слегка порозовели, и она чуть слышно пробормотала. «Что такое?» Она очень удивилась, осознав, что лежит на полу, в приемном покое, с задранными вверх ногами, а я стою на коленях возле нее. Она не могла понять, с чего вдруг лишилась чувств. Охвативший меня страх постепенно прошел, и мой собственный сердечный ритм нормализовался. Я знал, что... В То в какой-то мере виноват в случившемся. Залюбовавшись Клэр, я не заметил вовремя, что с ней происходит. Мне стоило бы рассказать ей все как есть, в том числе и о временной остановке сердца, но у меня не хватало духу, и я злился на себя за это. Клэр извинилась за свой обморок, после чего ее вывихом занялся другой врач. Вскоре все было закончено, и она покинула больницу с перевязанной лодыжкой и рецептом мази. Я наблюдал в окно, как она, слегка прихрамывая, выходит из ворот больницы. Виту у Клэр был усталый и опечаленный. Она выглядела очень уязвимой. В тот день я не стал просить ее о свидании. Следующая наша встреча произошла гораздо позже, и продолжение любовной истории заставило нас совершенно забыть о ее начале. Было ли это предостережение судьбы? Нечто вроде напоминания о том, что все в этой жизни непрочно, что в любой момент мы можем потерять тех, кого любим. В тот день Клэр лишь слабо улыбнулась мне, обернувшись уже у самых ворот и помахала рукой, я не решился взглянуть ей в глаза и опустил голову. Когда я снова посмотрел во двор, ее уже не было.